Угроза Запада Надежды Папы и Григория на сокрушение Руси монголами Расселись как дым Получив известие о полной победе Юрия Над войском хана Бату Под стенами русского города Рязани Григорий впал в неистовство. Разбил свой скипетр о древнеримскую статую христианнейшего императора Константа, прославившегося преследованиями язычников, отбив статую нос. Крушил античные вазы, амфоры и пифосы. Поколотил обломком скипетра двух пытавшихся его остановить, попавших ему под горячую руку архиепископа Генуи и епископа Марселя, не говоря уже об избитых им слугах и наложницах. Большим трудом служители утихомирили понтифика. Затем папа запил. За двенадцать дней Григорий серьезно опустошил винные погреба папского дворца сильно скудевшие во время разгрома Рима проклятыми русцами. Придя в себя, папа распорядился направить гонцов ко всем католическим королям, герцогам, маркграфам и графам, а также к старшим церковным иерархам и именем Господа. Он призвал их собраться в городе Париже 22 августа 1237 года для обсуждения вопроса о крестовом походе всей католической Европы против еретического царя Руси Юрия. Одновременно он послал с дипломатической миссией в столицу Монгольской империи Каракарум, монаха-францисканца Плано Карпини. Ему Григорий поручил прощупать почву по поводу заключения с Великим Ханом Угадеем договора, направленного против русского царя Юрия. В случае успеха миссии наделил посла полномочиями для заключения такого договора. Затем направил посольство к московскому царю во главе с францисканцем Федерико Феллини. Ему поручил предложить царю Юрию договор о взаимной торговле и установлении одинаковых мытных платежей на границе, а также о взаимном ненападении и признании религиозного статусского земель Русь, Болгария и Византия, ортодоксальные христиане, а Европа – католики главной целью посольства, конечно же, была разведка. Оба посольства папа снабдил богатыми дарами. В сокровищницах монастырей и аббатствах Северной Италии, Франции и Германии еще оставались значительные ценности, награбленные в крестовых походах. Вызвал к себе главу инквизиции кардинала Феофана с отчетом о мероприятиях, проведенных инквизицией против русского царя. Феофан одолжил что все попытки подослать к Юрию отравителей, как и попытки выведать секрет огнестрельного оружия, закончились неудачей. Засланные агенты не возвращаются и бесследно исчезают за стенках тайного приказа. Юрий окружен двойным кольцом из преданных дворян, обязанных ему всем, в первую очередь служебными поместьями и должностным жалованием. Внешнее кольцо составляет дворяне, воины личного царского полка, а внутренние дворяне телохранителей. Причем все служители, имеющие доступ в покое царя, к его коням и псам, а также к его кухне, также являются дворянами охранного приказа. Вплоть до последнего конюха или истопника царской кухни. По русским законам, измена дворянина или злоумышление против царя караются мучительной казнью виновного и взрослых сыновей, а его семья изгоняется из поместья и остается без средств к существованию. Несовершеннолетние дети мужеского пола из таких семей изымаются и направляются в дружинное училище, поэтому никого из дворя нахранного, тайного и секретного приказов подкупить не удается. Агентов, пытавшихся это совершить, Дворяне немедленно выдают тайному приказу. Никого из купцов, мастеров и простых горожан во Владимире склонить к измене тоже не удается. Все страшатся жестокого наказания за измену. Более того, они охотно доносят о таких попытках в тайный приказ. За оправдавшийся донос доносчику полагается серьезная награда. Поэтому имеют возможность уцелеть только те агенты, то под видом кувцов ограничивается осторожными расспросами горожан под чарку в кабаках. Любые попытки завербовать местных заканчиваются немедленным провалом. Григорий устроил разнос главному инквизитору, выразил ему свое крайнее неудовольствие. Если не удается подослать отравителя, значит, нужно подослать стрелков с отравленными стрелами, либо устроить нападение во время многочисленных разъездов царя по Руси или еще что-нибудь измыслить и добыть, наконец, секрет пороха, повелел инквизитору не ограничивать себя в средствах и считать устранение царя Юрия главной задачей инквизиции. Феофан обещал приложить все возможные усилия. В июне Григорий получил известие о внезапной смерти короля Польши Конрада и переходит скипетра к его сыну Казимиру, женатому на дочери царя Юрия. Скоро поступили донесения о призвании новым королем русского войска для борьбы с непокорными польскими князьями. И в Юрии стало известно, что со своевольными князьями покончено, а Польша наводнена войсками царя Юрия. И Григорий понял, что Польша уплывает из рук его католического святейшества. Кардинал Феофан получил указание устранить короля Казимира и подготовить мятеж польских католиков, приурочив его к крестовому походу. В Ивреже же поступили сообщения, что русские большими силами вступили в бывшие половецкие степи, выбивая оттуда монгольские отряды и присягнувших монголам половцев. Папа надеялся, что его посол Плано Карпини успел до подхода русских войск пересечь эти степи, и уйти за реку Волгу. В запланированный срок 22 августа в стольном городе Франции Париже открылся Общеевропейский съезд монархов и высших церковных иерархов. Григорий надеялся, что зрелище, уничтоженного два года назад Лувра, разбитых и сожженных дворцов и разграбленных храмов будет способствовать нужному ему настрою собравшихся. Многие из них бывали раньше в Париже и представляли, каким богатым был город и каким крепким орешком был Лувр. На сет прибыли августейшие рыцари почти из всех государств Европы. Из Испании собственными персонами высокое собрание почтили доблестный фердинанд Костильский, победитель Мавров при Мериде и при де гвадиана отбивший у них Экстремадуру и Кордову. Яков Арагонский, разбивший мавров в Валенсии, король Наварры Генрих и король Альфонсо Каталонский. Из французских земель прибыли молодой король Людовик, вступивший на престол после гибели отца от рук русских схизматиков при обороне Парижа. Прибыли герцог Нормандский Ричард, граф Раймонд Прованский, герцог Аквитании Ричард Дальвинное сердце, король Анжу Генрих граф Раймонд Тулуский, герцог Британии Филипп, граф Лангедока, герцог Бурбонский, Луи и другие государи. Все эти достойные рыцари не признали власть молодого короля, возложив на его отца ответственность за поражение от русских и разгром Парижа. Из Италии сильнее всех пострадавшие от нашествия русских вандалов приехали от де Романо, сеньор Вероны и Падуи, король Сицилии Константин, дожж Генуи Спинола, дожж, сожженный русскими пять лет назад в Венеции, Карл Малеони, герцог Калаврии Александр и другие сеньоры итальянских земель. Из Германской империи, все еще лишенной после разгрома русскими четыре года назад крестового похода императора, прибыли владельцы земель герцоги и маркграфы, герцог Лотарингий Фридрих, маркграф Баварский Отон, граф Гессенский Генрих, герцог Шлезиена Карл, герцог Австрийский Леопольд, маркграф Багемии Фридрих, герцог Савойский Эдуард и многие другие. Несмотря на ряд попыток выбрать нового императора, владетелям германских земель до сих пор не удалось. В Англии после смерти короля Генриха при осаде русскими Лондона Нового короля все еще не было. Страну сотрясали мятежи баронов, поэтому приехали лишь немногие лорды: герцог Ланкастер, Маркграф Уэльский Фредерикс, граф Девеншира Оствальд, герцог Норфолка и Ессекса Уильям, граф Кенский и Сессекский. Из Нидерландов прибыли граф Голландии Альберт, герцог Гэл Фрипп и герцог Брабанта Леопольд. Короли Польши, Дании, Чехии и Венгрии прислали полномочных представителей. Швейцария, Фрисландия и независимые ганзейские города прислали наблюдателей. Со времен Первого Крестового Похода римским папам не удавалось созвать столь представительного собрания властителей европейских земель. Из всех земель на прибыли по велению папы старшие церковные иерархи, кардиналы, архиепископы и епископы. Из Ирландии и Шотландии не приехал никто. Съезд феодалов проходил в наскоро отремонтированном соборе Нотр-Дам. Его русские, к счастью, не сожгли. Они и вообще старались не сжигать храмы. Только грабили до чиста. Закопченные свечами и кадилами стены храма сияли многочисленными светлыми пятнами, сосят со стены кон, и украденных русскими ковчегов с церковными реликвиями. Со всех оставшихся реликвий и икон были безжалостно содраны драгоценные оклады. Папа Григорий выступал с высокой кафедры, установленной на папперте собора. Слева от центрального прохода располагались на длинных скамьях светские владыки. В первом ряду короли, за ними герцоги и маркграфы, Далее графы и бароны. Справа от прохода сидели церковные иерархи, тоже размещенные в соответствии с рангом. Свиты знати располагались отдельно, в самом конце огромного зала. «Дорогие братья во Христе!» — начал свою речь папа необычным обращением. «Дети мои! Все мы стали свидетелями гоносных злодейств» совершенных в последние годы русскими схизматиками и по воле их безбожного царя Юрия. Сожжены и ограблены города Венеция, Лондон, Париж, Амстердам и другие. Даже сам христианнейший Рим подвергся осквернению. Еще раньше русские выбили наши христолюбивое воинства из Константинополя и всей Латинской империи, уничтожив завоевание христовых походов, Да русский царь всеми силами поддерживает ересь византийской церкви, которая без его поддержки давно бы канула в лету. Папский престол давно уже предлагал константинопольским патриархам признать свои заблуждения и вернуться в лоно истинно христовой римской католической церкви. Однако они при поддержке царя Юрия продолжают упорствовать в своей ереси. Шесть лет назад войска нечестивого царя Юрия захватили у германского императора Померанию и Мекленбург, убив его самого и многих достойных рыцарей. А позднее захватили землю Бранденбург. Оттуда они изгнали католических священников и обратили местных жителей в свою еретическую веру. Уже в этом году русские войска разбили пришедших на Русь с Востока большими силами монголов а затем вошли в Польшу. Нет сомнения, что и Польшу они намереваются отторгнуть от матери нашей католической церкви. Мне совершенно ясно, что на этом царь Юрий не успокоится и захочет захватить и другие европейские земли и насадить в них свою еретическую веру. Теперь он освободился от угрозы с Востока, которая долго сдерживала его. Огромные армии русских С Их огнестрельными орудиями готовы вторгнуться в Европу. Наша истинная вера находится в смертельной опасности. Призываю вас всех вместе с вассалами и ополчениями под знаменем Святой Римской Церкви в следующем году выступить в новый крестовый поход на Русь только общими усилиями всех европейских владетелей сможем и предотвратить эту угрозу. Наше Объединенное войско Крестом и Мечом пройдет по русским землям. Принявшие в походе государи и рыцари обретут на Руси богатую добычу, а все захваченные русские земли будут отданы в лен участникам похода. Крестовый поход предлагаем начать в июне следующего года. Выступившие вслед за папой государи и церковные иерархи Германии, Италии, Франции и Англии горячо поддержали речь папы Григория, Все требовали уничтожить царя Юрия. Но лишь посол Дани, барон Вартберг, попробовал обратить внимание собравшихся на то, что, разбив монголов, царь Юрий отвел от Европы страшную опасность нашествия жестоких язычников. Его свистали. Наугустейшие государи криковали с мест, что дикую расть степняков их рыцари разогнали бы плетями, не прибегая к мечам и копьям. Посол Польши и конясь Мазовецкий попытался напомнить присутствующим, что захват русскими Константинополя был ответом на захват города католическими рыцарями три десятилетия назад, а захват Балтийских островов был ответом на притеснение русских купцов Ганзой, на захват Пруссии, Мекленбурга и Померании был ответом на захват этих славянских земель германцами, его согнали с кафедры возмущенными криками и топотом. Посол от Венгрии граф Иштван напомнил властителям, что от русских огнестрельных пушек спасения нет, что русские сокрушили монголов, до того завоевавших на Востоке могучие царства Цинь, Хорезм, Тангут и легко разбившие половцев, а до того наголову разгромили лучших рыцарей императора Фридриха, вместе с прибывшими к нему на помощь английскими и французскими рыцарями. Не видевшие русские пушки в детстве, лорды и сеньоры заглушили слова графа Иштана выкриками, что мощь объединенных рыцарей Европы необорима, что рыцарская конница втопчет в грязь воинство царя Иванова вместе с его хваленными пушками. А все побывавшие под огнем русских орудий — рыцари, были закопаны в глубоких оврагах, вблизи полей сражений или ушли на дно Венецианской лагуны и мраморного моря. В плен русские воины рыцарей не брали, а мнение уцелевших в битвах простолюдинов, а в густейшие персоны пренебрегали. Съезд заседал два дня. Под конец второго дня папа представил собранию князя Ираклия Даниловича Галицкого, после гибели его отца и братьев от рук царя Юрия, ставшего законным государем Галича и Волыни. Объявил, что после уничтожения царя Юрия Ираклий Данилович зайдет на престол русского царства и станет вассалом германского императора. Получивший слово Ираклий Данилович, все последние годы обретавшийся при папском дворе, клятвенно заверил собравшихся, что после воссорения он обратит Русь в истинную католическую веру. Подавляющим большинством голосов высокое собрание постановило следующим летом пойти в крестовый поход на Русь из венгерских и польских земель. Послы Венгрии, Дании, Чехии и Польши при этом воздержались от участия в голосовании и покинули собрание.